День третий. Среда. В среду утром Софию разбудил странный звонок. Это была трель, перемежающаяся тревожным низким гудением. Она долго не могла понять, что конкретно издает эти жуткие звуки, пока не обратила внимания на то, что кошка Федора... соскочила с хозяйского портфеля и, ощетинившись, смотрит на него. «Да это же мобильный Дымова!» — догадалась Софья и, поколебавшись пару секунд, извлекла его из портфеля. «Алло!» — сказала она официальным тоном. «Кто говорит?» «Ардалина Зимодаскина!» — выпалила трубка. «Это вы доверенное лицо Дымова, которое приходило ко мне вчера?» «Да, я приходила», — согласилась Софья, пытаясь разлепить глаза, которые все еще спали. «А а, -а что? Что-нибудь случилось? Да. То есть, нет, то есть я хотела бы, чтобы вы обнаружили способ, с помощью которого Кашеваров ворует мои идеи?» «А что?» «Вы сами думаете по этому поводу?» — спросила Софья, не зная, как отказаться от столь почетного поручения. «В мою студию просто так не проникнуть. Там стоит сигнализация. Кроме того, я частенько остаюсь в ней на ночь. Просто ума не приложу, как такое может быть. Я никому не показываю своих работ. Никому!» — Хорошо, — пропормотала Софья. — Я попробую что-нибудь выяснить. Позвоню вам позже. — Я сама перезвоню вам, — отрезала Зима Даскина. — По этому же номеру. Она отключилась. И Софья, тяжело вздохнув, подумала, что надо будет зарядить мобильный Дымова и переложить в собственную сумочку. Она смутно представляла себе... как может что-нибудь выяснить о кражах Ардочкиных работ? И вообще, кто ее тянул за язык обещать, что попробует? Еще не хватало ей завязнуть во всех дымовских делах без надежды благополучно с ними справиться. По дороге в родное рекламное агентство она размышляла о том, как лучше построить рабочий день. И уже представляла себе, как поднимется по лестнице, войдет в кабинет... Однако на подступах к офису творилось что-то невероятное. У тротуара стояло несколько милицейских машин, реанимация на колесах и огромная толпа зевак, среди которых Софья сразу же заметила Веню Акулова и Васю Капитанова. Вася со всех ног бросился к ней. — Послушай, Софья! — возбужденно крикнул он. — А что, если под картинкой написать вот так? — Народ, смыкай ряды вокруг колобовской еды! — Господи, что здесь случилось? — не обращая внимания на очередной шедевр креативного директора, обеспокойно спросила Софья. — Это у нас? — Да нет, в жилом подъезде, не боись, — отмахнулся черствый Вася. — Убийство, Софья Николаевна! Трагическим шепотом сообщил Веня Акулов. Убили какого-то министерского служащего прямо на дому. Вошли и ударили по горлу. Следов взлома нет. — А ты откуда знаешь? — Народ говорит. — Самое странное, знаете что? Дядька был в трусах и в майке, а на голове у него шляпа. — Вы можете представить себе такую картину? — Какая шляпа? — опешила Софья. ну как, какая Обычная шляпа, фетровая, с полями. — Ты видел, чтобы кто-нибудь накануне Нового года ходил по улице в фетровой шляпе? — спросила Софья у Капитанова. — Так он по улице и не ходил, — резонно возразил тот. Он дома сидел в исподнем и в шляпе. А рядом с телом лежала папка с деловыми бумагами. Продолжал сплетничать Веня. Говорят, из нее не пропало ни одной записочки, да и важности эти документы собой не представляли, потому что убитый тип работал отнюдь не в Министерстве обороны. — А в каком? — спросил Капитанов, жадно разглядывая снежно-белую медсестру, суетившуюся возле машины. — Что-то связанное с транспортом. — Ужасно! — пробормотала Софья и поежилась. Все это как-то... — Выбивает из колеи, главное, прямо рядом с нашим офисом. Да — Да-да, меня тоже здорово расстроило, — признался Капитанов, на лице которого не было ни тени ни расстройства. — А как, по-твоему, Соня будет звучать вот это? — Без колобовской еды и ни туды, и ни сюды. — Отвратительно, — призналась ста А что, — обиделся Капитанов, — вращение... к всенародно любимому фильму, возвращение к старым ценностям. — Давай-ка переберемся в офис. — перебила его Софья. — У меня еще куча звонков. — У меня тоже, — подхватился Вася. — Есть даже один глубоко личный. Они пробились сквозь толпу неврежно одетых жильцов и закутанных в пальто и шубы зевак со стороны. — И чего они высматривают? — передернула плечами Софья. — Хотят увидеть труп. Охотно пояснил капитанам, чтобы в кровь ворвался адреналин и пощекотал им печенку. А кроме того, эта шляпа здорово всех удивила, добавил раскрасневшийся Веня, перескакивая через две ступеньки. Представляете, почти голый труп в шляпе. Софья решила для себя, что представлять это не станет, а напротив постарается побыстрее забыть. До пяти она занималась текущими делами, вела активные телефонные переговоры и даже поучаствовала в производственном совещании. В пять села выпить чаю с печеньем и тут вспомнила про Ардочку. Недолго, думая, схватила записную книжку и принялась обзванивать знакомых, которые могли знать какие-то подробности о жизни Зимодаскиной. Благо художников, фотохудожников и дизайнеров, в списке ее знакомых числилось Несметное количество. Четвертый звонок оказался удачным. Приятельница, которая в настоящий момент работала в толстом журнале, радостно переспросила, «Что я знаю про Ардалину?» «Да практически все. У нее есть молодой любовник. Ему всего двадцать четыре. Леонид Кисурин. Он называет себя Лео». «Просто персик, скажу я тебе. Работает моделью. Его торс рисуют, фотографируют и снимают на кинопленку десятки творцов. Судя по всему, он от этого тащится. Слушай, а ты не в курсе, этот Лео никак не связан с Кашеваровым?» Тут же поинтересовала софия «Понятия не имею, но можно запросто узнать. Позвони Кашеварову и задай этот вопрос. А что я ему скажу?» Скажи, что ты видела Лео на каком-нибудь снимке и находишься под большим впечатлением. Скажи, что твой босс решил снять его для рекламы какой-нибудь потрясающе известной фирмы. Кашеваров купится, конечно. Ты ведь работаешь в артефакте, дорогая. Кстати, а зачем тебе на самом деле все это надо? Софья долго лепетала всякую ерунду, потом повесила трубку и позвонила Зимодаскиной. «Я доверенное лицо Дымова», — сказала она. «У вас есть телефон студии Кашеварова?» «А вам зачем?» — с глупым любопытством спросила та. «Занимаюсь вашим делом», — насмешливо ответила Софья. Зима Даскина неохотно продиктовала номер и тут же поинтересовалась. «А что вы будете у Кашеварова спрашивать?» «Я не раскрываю методы ведения». «Конфиденциальных дел!» «Важно», — сказала Софья. «Ну, вы не волнуйтесь, все будет хорошо!» «Да нет, я как раз не волнуюсь!» Буркнула Зима Даскина и повесила трубку. Едва Софья протянула руку к телефону, как снова зазвонил мобильный Дымова. Подумав, что это Зима Даскина, которая наверняка забыла что-то пояснить, Софья бодро откликнулась «Алло!» В однако, прозвучал совершенно незнакомый голос, тоже, кстати, женский. «А где Дымов?» — глупо спросил голос. «Дымов занят, но я его доверенное лицо», — отрапортовала Софья. «И я могу вам сказать все?» — осторожно спросил голос. «Все!» — подтвердила Софья, хотя не была уверена, что ей захочется слушать. «Это Тулускина!» Переходя на громкий шепот, сообщил голос. «Бог мой!» Завела глаза Софья. «Тулускина! Зимодаскина! С ума можно сойти!» Тут она вспомнила, что когда прослушивала кассету, вставленную в диктофон Дымова, под номером «5» там значилось «держать в уме Тулускину». Видимо, Тулускина посчитала, что... Дымов слишком долго держит ее в уме. — Говорите, — потребовала Софья. — Вы знаете, что должен сделать для меня Дымов? — В общих чертах, — солгала та. Он должен вернуть меня мужу. Хм, — сказала Софья, не представляя, что бы это значило. Однако умная тулускина тут же все объяснила буквально в двух словах. Два месяца назад я сбежала из дому с молодым любовником. Однако он оказался низким и мелким человеком, к тому же бедным. «И где вы сейчас?» «Все еще с ним. Мы снимаем крошечную квартиру в Южном Бутово, но я мечтаю возвратиться домой». «А что вам мешает?» — тупо спросила софия «Как что?» «Совесть, разумеется». «Если я сделаю морду кирпичом и появлюсь на пороге дома, муж, пожалуй, спустит меня с лестницы». Я оставила ему ужасную записку, где говорила о разрыве в самых варварских выражениях. «Вряд ли это совесть?» — подумала Софья, вслух поинтересовалась. «И Дымов должен был сочинить для меня какую-нибудь потрясающую легенду. Ну, чтобы эта записка вылетела из памяти моего мужа, так как...» Ничего не стоило бы, по его мнению, по сравнению с тем, что якобы со мной произошло. — А что, сама вы ничего не можете придумать? — удивила Софья. — Придумать-то я могу, — вздохнула Тулускина. — Вот подтвердить то, что я придумаю, будет нечем. То есть Дымов должен был создать для вас приемлемую и проверяемую легенду. «Вот-вот-вот-вот!» — вот, вот, обрадовалась так. «Как для секретного агента, вы понимаете?» «Понимаю», — пробормотала Софья, «только не знаю, что тут можно сделать. Дымов пока еще ничего не создал, это я точно знаю сказала Тулускина. «Конечно, меня никто не гонит из Южного Бутова, но хотелось бы побыстрее помириться с мужем». «А как его зовут?» — спросила Софья. — И где он проживает? — Да, и еще. А чем он занимается? — Зовут его Тулузкин Валерий. Мы с ним тезки, потому что меня зовут Валерией. Адрес я вам сейчас продиктую, а занимается он тем, что управляет магазином для охотников. — Он что, директор? — Да нет же, владелец! — а рядом с магазином у него есть еще бар «Костерок», тоже в охотничьем стиле. — Полагаю, он любит стрелять из ружья и все такое? — с опаской спросила Софья, предположив, что ей придется встречаться с этим типом. — Он очень мирный, — заявила Тулускина, — когда не ревнует. Так — Так-так, — пробормотала Софья и записала адрес. — Зачем я это делаю? — подумала она, когда разговор окончился. — Мне что, больше всех надо? Возможно, оттого, что меня не пускают к Дымову, я так рьяно хватаюсь за его дела. К Дымову ее действительно не пускали. К нему вообще никого не пускали, хотя в ответ на вопрос, каково его состояние, дежурная сестра неизменно отвечала «средней тяжести». После разговора с Тулускиной Софья позвонила в студию Кашеварову и прямо спросила о Лео. «С чего вы взяли, что я знаю, где его найти?» довольно грубо оборвал ее скрипучий голос, явно принадлежавший самому Кашеварову. Слава Кашеварова была гораздо крупнее его работ. Софья, например, не помнила ни одной, зато самого автора не раз видела по телевизору и читала его интервью в газетах и журналах. «Ну как же?» — глупо спросила она. «Все знают, что вы снимаете Лео. Ну и что?» — буркнул маэстро. «Снимать снимаю, а где его найти, понятия не имею». Но Софье и этого было достаточно. Значит, Лео действительно ошивается в студии Кашеварова и одновременно крутит роман с Зимодаскиной. Время от времени фотографии Зимодаскиной — перекочевывают в компьютер Кашеварова. И маэстро широко пользуется идеями любовницы Лео. Интересно, он ему платит или юноша действует из любви к искусству? Боже мой, ну какая ж дура эта ардочка. Неужели никто не мог просветить ее? До конца рабочего дня Софья занималась своими клиентами, И лишь когда стрелки показались семь, намеревала себе снова переключиться на дело Дымова. Сначала она решила заехать к Ардочке и открыть ей глаза на происки ее приятеля. Она наивно полагала, что разговор получится коротким и информацию клиентка воспримет адекватно. Не тут-то было. Когда Софья осторожно заговорила про... Кисурина, Ардочка вытаращила подведенные глаза и хрипло расхохоталась. «Лео, это мальчик влюблен в меня, словно керубина. Когда он видит меня, у него мутится рассудок. Однако в моменты просветлений он ворует у вас снимки». «Исключено!» резко заявила Ардочка. «И вообще!» — Что это такое? Это не конфиденциальная помощь, а настоящий наезд. Вы наезжаете на моего друга просто потому что... — потому Она никак не могла придумать достойный повод. — Ну так почему? — спросила Софья. — Потому что вы мне завидуете, — наконец выдохнула Зимодаскина. — У вас-то, небось, нет такого парня? — Такого нет. признала Софья, хотя воочию никогда не видела потенциального воришку Лео. — Я предлагаю устроить для него небольшую проверку. Если он не виноват, ловушка не сработает. — Я что, должна поставить его в положение мыши? — продолжала возмущаться Ардочка. — Вот именно. А приманкой будут ваши работы. Ардочка громко запыхтела, глядя на Софию из-под лобья. «В ее летах», — подумала София, — «довольно глупо верить всему, что говорят молодые прохвосты. Вы пригласите Лео к себе в студию и скажете, что закончили нечто грандиозное, нечто особенное. Я заранее спрячусь где-нибудь здесь, когда ночью». «Вы сделаете вид, что уснули, и он начнет копаться в ваших работах или полезет в компьютер?» «Я выскочу и схвачу его за руку. А вы станете свидетелем!» «Совершенно неприемлемо!» — воскликнула Ардочка, хлопая себя руками по коленям. «Глупо! И потому неприемлемо!» Она была так категорична, что Софья рассердилась. Но тогда шли бы вы лесом, — раздосадованно сказала она и, поднявшись, направилась к выходу. — Что? Что слышали? Софья захлопнула за собой дверь и ни секунды немедля сбежала вниз по лестнице, когда она выпорхнула на улицу. От ее машины метнулся в сторону какой-то человек. В считанные секунды он скрылся за углом дома. Софья успела разглядеть только, что он одет во что-то, Коричневая и у него русая голова. Повинуясь внезапному порыву, она припустила в ту же сторону и через несколько секунд глупо таращилась на практически пустую улочку, по которой брела старуха с лицом ведьмы, докатила коляску молодая мамаша. Тут Софья заметила справа от себя вход в булочную и медленно направилась туда. Что-то в убежавшем человеке показалось ей знакомым, и она встревожилась. Бегалец был тут. Булочная оказалась не слишком большой, и бедолага очутилась прямо как на ладони. Софья опешила. Это был никто иной, как вице-президент, курирующий вопросы маркетинга и рекламы. Колобовского пищекомбината, Олег Кутайкин. В настоящий момент он расплатился за полкило зефира и повернулся к Софье лицом. Тут же она приняло преувеличенное изумленное выражение. — О, Софья Николаевна! — воскликнул Кутайкин, не забыв про свой противный прононс. — С какими судьбами? — Легкий... Снежок, припорошивший его голову на улице, растаял в тепле. Русый чуб волной лег на лоб, сделав его похожим на приодевшегося деревенского гармониста. — Увидела вас возле своей машины, — ответила Софья, сверляя его взглядом, удивилась и пошла следом. — Мне приятно, — прогундосил Кутайкин. хотя это и случайная встреча, она произошла очень кстати. — Что вы говорите? — Ну да, как раз хотел поехать в артефакт, обсудить с вами строчку, которую предложил ваш креативный директор. — Это которую? Это которую из них? — спросила Софья, ибо Капитанов с некоторых пор рассыпал вокруг себя стихи, как шарапнель «В радости и беде я думаю только о колобовской еде», процитировал Кутайкин таким тоном, как будто бы его тошнило. На лице его при этом появилась довольно тухлая ухмылка, по-вашему. Это на что похоже? На цитату из Маяковского. «А, по-моему, на случай клинического обжорства», дернул носом Кутайкин. «Предлагаю поехать». и обсудить все в офисе. Если будут какие-то уточнения, капитанов опять же под рукой. «Хорошо, поедем», — охотно согласился тот. «Послушайте, а вы не на машине разве?» — спросила Софья, усаживаясь за руль. «Нет, нет, нет», — почему-то испугался вице-президент. «Я так, на своих двоих, ехал на метро, потом решил немного пройтись». Выруливая малым ходом со стоянки, Софья выразительно посмотрела на белый автомобиль, очень похожий на тот, в котором разъезжал Кутайкин. Конечно, номеров она не знала и точно ничего сказать не могла, но Кутайкин под ее взглядом от чего то заёрзал на сиденье. Всю дорогу до офиса Софья машинально поддерживала светский разговор, но про себя постоянно думала о том, каким это образом вице-президент Колобовского пищекомбината оказался в непосредственной близости от студии «Ардочки» и почему отирался возле «Фольксвагена». Впрочем, тогда она еще не боялась за свою жизнь и особенно не переживала. Просто от всего произошедшего у нее в душе остался осадок недоумения. Может быть, он следил за ней? И, испугавшись, что его уличат в этом, поспешил сказать, что ехал на метро, намекнув таким образом, что о слежке не могло быть и речи. Странно, очень странно.